«Воры должны блюсти свои законы, в этом их сила», — хмуро сказал известный балашихинский вор по кличке Гром. «А какие законы без наказания?» «Все очень просто. воряк нарушил закон, и мы должны его покарать, чтобы другим неповадно было». «Но тут есть одна проблема», — заметил Витя Тульский. «Мы слышали, что огромное число фирм находится под личным контролем варяга. Так вот, начать надо с того, что перевести все эти фирмы в собственность надежных людей, которым дорого воровское дело. Иначе все это богатство уплывет из наших рук, даже если мы отстраним варяга». «Отстраним», — повторил Закир Большой. «Давайте определяться. Мы что, позволим ему откупиться?» «Нет, люди, так мы понятия не защитим. Так только апельсины поступают, которые коронуются за бабки, а я не из этой братьей». «Ты на что намекаешь, Закир?» — вскочил Саша Турок. «Не круто ли берешь?» Мы все, во-первых, варягу кое-чем обязаны. Как-никак, он не первый год на общак работает. Во-вторых, надо его самого выслушать. И, в-третьих, чтобы предлагать такие вещи, надо быть самому безгрешным. «Ты на что намекаешь?» — ощетинился Закир. «Фильтруй базар». «Отвечу, отвечу!» — кивнул турок. «Слыхали мы, как ты каспийскую икру в Америку продаешь». Это тебе удается, без нашего ведома? Это что, по понятиям?» «Это мои дела», — проручал Закир. «И бабки в моем кармане считать нечего, сколько не заработал все мои. И отстегиваю я в общак исправно». «Не скажи», — возразил Турок. «Не так все просто. Ты же деньги варяга считаешь? И я так полагаю, что при твоих аппетитах тебе такой жирный кусман как гос снаб вооружений очень ужжило бы пришелся только учти, у варяга мозгов хватает чтобы таким хозяйством управлять а вот насчет тебя не знаю не знаю теперь настал черед кайзеру в ярости вскочить с места однако его опередил варяг спасибо за защиту турок степенно поблагодарил он Но мне и самому есть что сказать. Первое и самое главное, я хорошо помню, из какой среды вышел, с какими людьми прошел полжизни, кто меня учил уму-разуму. Ни от чего и ни от кого я отрекаться не собираюсь. Что бы я ни делал, я всегда помню о том, чем вам обязан, и о том, что эти долги надо отдавать. В зале воцарилась мертвая тишина. Все воры сидели неподвижно, устремив на варяга настороженные взгляды. И только дядя Толя одобрительно кивал седой головой. А Владислав, помолчав собравшись с мыслями, продолжал. Закир прав одном. У меня есть своя жизнь. Да, я теперь не могу сосредоточить все свои мысли только на воровских делах. Но в никогда не поступало столько денег, сколько при мне. Кто может сказать, что это не так? Напускать пускать в общак и долю доходов концерна, как предлагает Закир, это совершенно невозможно. Чтобы концерн нормально развивался, в него надо вкладывать деньги. Курицу, которая несет золотые яйца, не только нельзя резать, и к тому же надо хорошо кормить. «Слишком хорошо», — возразил Закир. «Мы не идиоты, мы все понимаем. Ты просто решил, что госнаб вооружение — твоя вотчина. Вот и накачиваешь его деньгами». И еще продолжал смотрящий России, будто не слыша слов Закира. «Мое положение сейчас таково, что я несу ответственность не только перед вами. Как я уже сказал, я отвечаю за концерн. «Я должен думать о деле». «Ты что, издеваешься?» — крикнул Паша Сибирский. «О каком деле?» «Ты смотрящий России, твое дело общак».